А вот более свежие прогнозы российских астрологов. Они утверждали, что в 1999 году, первое, летом случится некий энергетический кризис в виде урагана, от которого погибнут миллионы людей. Второе, Чечня получит независимость и примкнет к Турции. а в состав России войдет Армения. Третье. В России начнется массовый голод, начнутся переговоры о продаже российских территорий, в Москве будут введены продуктовые карточки. Четвертое. Это будет год президентских выборов. На выборах победит Александр Лебедь. Пятое. В тундре частично растает вечная мерзлота. Шестое. В одной из российских областей появится женщина-губернатор, а в Думе станет гораздо больше женщин, чем мужчин. Седьмое. Весной на Дальнем Востоке случится сильное землетрясение. Восьмое. Ленина вынесут из Мавзолея и перезахоронят. Девятое. На территорию России приземлятся враждебно настроенные инопланетяне. Еще о нескольких прогнозах. Известная, во всяком случае, так считает газета «Консомольская правда», предсказательница Тада Никитенко, Утверждалось, что в 1999 году правительство Примакова уйдет в отставку. Ура! Свершилось точный прогноз, хотя для маломальски, разбирающегося в политике человека, это было понятно и без звезд. «А править будет Лужков! Вот тебе на, не успел порадоваться за точный прогноз, а тут такое». Разумом он мало добьется. Интересно, чем именно правителям надо добиваться чего-то? Чувствами, что ли? Денег народу так и не даст. Может, народу надо дать зарабатывать деньги, а не подачки? Зато поуменьшит количество народных депутатов. В новом году ничего хорошего не произойдет, сколько мы не трудились Богатства ожидать не приходится. Летом введут талоны на продукты питания. Да, а так хорошо начиналось. Забавный прогноз на 1999 год его Александра Зараева, профессора русской астрологической школы. Примакову придется брать большую ношу. Исторический фарс, коммунистическая структура, руководства будет внедряться через Примакова. Может, без президента-коммуниста, но с коммунистами. Как же всем астрологам нравился Примаков, да только ему это не помогло остаться у власти. У Явлинского в 1999 году начало нового 12-летнего цикла. Он поднимется в гору. Рейтинг его партии возрастет, да так возрастет, что яблоко с трудом пройдет в парламент. У него будет поддержка сверху, может, имеется в виду высшие силы, поскольку поддержки Кремля у Явлинского как не было, так и нет. С конца мая до середины августа 1999 года Произойдут бурные события, возрастет активность масс, связанная с выборами, возможны социальные потрясения и перевороты. Аналогия осень 1989 года. Тогда была разобрана Берлинская стена, произошли события в Вильнюсе, в Венгрии, в Болгарии, В Соединенных Штатах Америки будут массовые волнения, конфликты. Это связано с мощным духовным испытанием большого количества людей,